Ну, при здесь солнце встало? Там холодно. Коша, вставай. У нас дел много. Тебе надо азбуку учить. Скажи мне, все драконы такие, Соня? Или только ты? Вот неуемное существо. Потягиваюсь и иду на балкон. Подхожу к краю, отталкиваюсь и лечу вниз. Через секунду с клопком раскрываю крылья. Из пике выхожу в последний момент, в метрах трех над землей брещем еду над речкой резко торможу на дому там складываю крылья из пяти метров плюхаюсь в воду холодно выныриваю как пингдвижка и взлетаю с воды теперь с красной подъем на тысячу метров все зарядка окончена, от меня валит пар язык можно два раза вокруг шея обернуть на манер шарфика широкими кругами планирую вниз. После завтрака Лера будет обучать меня местному алфавиту. Потом запланирована вторая научная экспедиция на энергоцентраль и склады. Хорошо бы найти фонарики и грузовую тележку. И швабру. И потом, у меня обширные планы насчет киберов и энергоцентрали. Знать бы только, какого века эти киберы? То есть, на что у них интеллекта хватит? КИБЕР